Глава 1243. Полномасштабная война. Досточтимый «Бесконечность» впервые за долгое время испытал шок. Он позволил Ван расти, чтобы тот в нужный момент занял свое место на шахматной доске. Что же пошло не так? Ничего страшного. Это лишь питательная энергия. Только и всего. «Бесконечность» едва заметно покачал головой и перестал следить за внешним миром. Вновь закрыв глаза, он принялся ждать финального розыгрыша этой грандиозной партии. На поле битвы в Бесконечном Клане Дзыгаль жуткой гримасой был вынужден отступить. При взгляде на Ван Буоле в его голове в считанные мгновения пронесли сотни мыслей. Пальцы правой руки быстро складывались в магические пассы новой божественной способности. Ван Буоле тоже не терял времени даром, когда божественный император уже хотел использовать против него новое заклинание — Он в мгновение ока переместился и возник прямо перед ним, навязав тому ближний бой. Два бойца в звездном небе с грохотом сталкивались, разлетались, маневрировали. За несколько вдохов они успели обменяться тысячами ударов. В местах их столкновения на ткани космического пространства оставались трещины и даже провалы. Интенсивность их схватки поражала воображение. Чем быстрее они разлетались, тем выше становилась их скорость при сближении. Без достаточно высокого уровня культивации сторонний наблюдатель не увидел бы сражающихся. Только непонятно, почему появляющиеся трещины и проломы в пространстве человеку несведущему могло показаться, что грядет конец света. В бой пошло даже до у времени. Они одновременно сражались с настоящим и прошлым. Такое не могло не повлиять на бесконечный клан. К счастью, часть культивации монаршей горы уже восстановилась. Вместе с Ясным Светом им пришлось приложить все силы, чтобы не дать остаточной энергии посеять страшные разрушения в их клане. «Как ему удалось стать таким сильным?» Внутри у Монаршей Горы все сжалось, он с нескрываемым изумлением смотрел на идущую дуэль. За каких-то шесть месяцев Ван Буолэ, казалось, стал во много раз сильнее, чем раньше. Когда догорела благовонная палочка, Ван Болы и Цзэгаля вновь смогли увидеть зрители, оба успели получить ранение. Взгляд Ван Булы не предвещал ничего хорошего, внезапно он ослепительно вспыхнул, и из него вырвалась сила техники предрассветный час, Звездное небо почернело. В этой непроглядной тьме, казалось, утонул и дзыгаль. Сияние Ван Булы усиливалось, как будто в этой темноте вставало солнце, разгоняя и разрывая в клочья мгло. С началом техники звездное небо зарокотало, дзыгаль слегка поменялся в лице, но его глаза свирепы сияли. Молниеносным движением он вытащил зеркало. Незатейливое зеркало явно было очень древним. Стоило ему достать артефакт, как кто-то летел к нему за спину и резко увеличился в размерах. Зеркальная поверхность отразила свет, порожденный встающим солнцем ванбула. Это зеркало явно было больше, чем просто отличным артефактом. В противном случае оно бы не смогло отразить предрассветный час. И все же такое не прошло для него бесследно, отражая рассветные лучи. Зеркало подрагивало и покрывалось трещинами, и все же ему удалось отразить свет. В звездном небе теперь сияло сразу два солнца. Словно два рассвета боролись за главенство. Вся тьма звездного неба расселась на вине ока, а потом сияние двух солнц стало пожрать друг друга. Ван Буэлэ впервые столкнулся с таким способом противодействия своей технике. Он скривился, когда понял, что отраженное в зеркале солнце обладало точно такой же силой, как и его собственное. Он даже увидел в нем себя. Его сердце учащенно забилось, ибо он ни с того ни с сего почувствовал на коже жар, как будто оказался под палящим солнцем. Все выглядело так, будто зеркало не только отражало свет, но и получаемый урон. Урон, нанесенный зеркалом, зеркала, отражался на него, что также относилось к повреждениям, нанесенных ему зеркалом. Своего рода цикл. Чувствуя, что раны постепенно усугубляются, Ван Буле присмотрелся к зеркалу. Сеть трещин на нем кажется, постепенно затягивалась. Взмахом руки он тут же прекратил предрассветный час. Причудливое зеркало. Дело не в предрассветном часе, а в моей культивации. Она не может поддерживать технику. В случае прямого противостояния техники с артефактом, думаю, зеркало разбилось бы первым. Только предрассветный час прекратился, как дзыгаль тут же убрал зеркало. На его лице некровеньки. Использование зеркала явно очень тяжело им удалось. Он со смесью сложных эмоций посмотрел на Ван Боле. Головой он понимал, что убить противника вряд ли получится. Тут Ван Боле был с ним солидарен. Эдзегаль оказался куда могущественнее, чем ожидалось. В его распоряжении находились неплохие даоские заклинания. Не говоря уже о Дао Металла и Дыхании Дао, последнее оказалось совершенно необычайным. Но самым странным оружием в его арсенале по праву могло считаться зеркало. Эта штука. Что это за сокровище такое?» «Нельзя ли его использовать в качестве сосуда для Дао?» Ван Буолэ на время задвинул эту мысль в дальний уголок разума и огляделся. «Его приход сюда не сильно поможет Чэнь Цзэ, поэтому истинная сущность Федерации открыла глаза. Они таинственно блестели, аура Дао раскинулась во все стороны, запланив весь святой домен эритического Дао. Бесконечный клан препятствует возвращению одного нашего адепта, Секты клана святого домена эритического Дао. Мы идем на бесконечный клан войной!» «Отданный приказ переполошил и весь святой домен Эритического Дао». «До объединения отдай такую команду, сильнейшей секта домена 9 областей», многие не послушались бы. Часть из них не стала бы спешить выполнять приказ, но сегодня картина была совершенно другой. Множество организаций и федераций незамедлительно откликнулись на призыв. Что до остальных сект, они тоже не колебались. Могущественные эксперты вели огромные армии в сторону центрального домена». Практики стадии вселенной могли раскидывать ауру Дау на огромные расстояния. Такой переполох, пусть в на другом конце звездного неба, вызывает возмущение отцы. поэтому не прошло и пара вдохов с момента отдачи Ван Буэлэ приказа, как Дзигаль обо всем узнал. Прежде чем он успел хоть что-то сделать в центральном домене, произошло возмущение отцы В месте, где находилась река мертвых. Из шумящей реки вылетело три эксперта стадии вселенной, Следом за ними огромное количество практиков и существ, обитающих в мутных речных водах. На сей раз их было гораздо больше, чем во время прошлых стычек. Похоже, противник бросил в бой все силы. Отзыгаль помрачнел. Сабрадооссе, пожалуйста, сделай что-нибудь. Собрадоосыгаль, у меня имеются определенные договоренности с предтечей. Время еще не пришло, к тому же я и сам не хочу участвовать в этой сваре! Раздался из звездного неба спокойный ответ. Тэ! Эдзыгаль заскрежетал зубами. Только он хотел ругнуться. «Как произошло еще кое-что!» Патриарх Дау Школы Семь Духов и Святого Доме наступнического учения поднялся со своего места. Его глаза сияли как никогда ярко. Момент, которого он ждал, еще не наступил, но он больше не хотел ждать. Он видел, что Ван Болы из секта Чень Цэнзы готовились нанести удар. «В таком случае, надо присоединиться!» «Если проторчу тут еще немного, то умру со скуки!» Патриарх Дау Школы запрокинул голову и взревел. Мощным прыжком он добрался до звездного Неба, а потом словно гигант зашагал к Бесконечному Клану. Дау Школы Семь Духов тоже получила от него приказ. «Ученики, мы отправляемся на войну с Бесконечным Кланом! Это восстание!» Огромное количество практиков поднялось в воздух над Дау Школы Семь Духов, после чего они поспешили следом за своим предводителем в центральный домен. Учеников переполняло жажда убийства. Вместе с ними в поход отправилась немало семей святого домена отступнического учения. Множество армий практиков сейчас пересекало звездное небо. Ясный свет поежился, монарша гора помрачнел, дзыгаль нахмырился, практики бесконечного клана тем временем готовились к сражению. Святой домен эретического дао пошел на них войной, а отступническое учение подняло бунт. Темная секта тоже выдвинула войска. Началась полномасштабная война.